Бронхит. Воспаление бронхов – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний органов дыхания. Массаж показан в период стихания явлений острого бронхита. Методика массажа, как при пневмонии. Кроме того, применяется сегментарный массаж средней интенсивности с вибрацией. Длительность процедуры 10-20 минут, курс лечения 12 процедур ежедневно или через день.